Глава сороковая. Бастурхан. Экс-президент. Подберезовский. Упавший перед войлоком посланец доложил, что в ставку прибыл визирь, и лицо пьющего из золотой пиалы Бастурхана перекосилось, словно кумыс, которого он отпил добрую половину, оказался скисшим, а он только что с запозданием это распробовал. «Соизволил, наконец», — проворчал он, И воин осторожно поднял голову. Что, повелитель? Я говорю, зовите. Через несколько секунд полок покоев повелителя распахнулся, и внутрь бодрым шагом вошел под Приветствую, о повелитель! серьезно сказал он, на ходу в легком поклоне, прикладывая руку к сердцу. Твое сияние затмило сияние самого солнца. Твое влияние столь далеко распростерло свои могучие крылья, что самый последний ребенок в семье самого последнего издольщика знает, что своим урожаем он обязан исключительно доброй воли первого среди звезд и. Прекрати кривляться, суетный человек! беззлобно бросил Бастурхан. Он кивнул на гостевой войлок. Сядь! «Я хочу выслушать, где ты изволил пребывать в то время, когда я нуждался в твоем присутствии». «Я ездил по делам, о великий потрясатель», — сказал Подберезовский. Он подтянул брюки и с брезгливой миной осторожно опустился на серый гостевой войлок рядом с войлоком повелителя. «Да, я занимался делами, которые, конечно, не столь велики, как дела, которыми занимается повелитель». Но в то же время они не столь уж незначительны, чтобы можно было сказать, будь то эти дела... Ты занимался своими делами, перебил его Бастурхан, сделав нажим на слово «своими». Или попросту ты занимался гешефтом, в то время как моя армия нуждалась в твоих услугах снабженца и... Откровенно говоря, я слишком устал, чтобы выслушивать необоснованные упреки, повелитель. Упреки, которые... Начал Подберезовский, поглядывая на незнакомца в комбинезоне и рабочем подшлемнике, раскинувшегося на огромном куске серого войлока. Войлок предназначался для отдыха перебравших кумыса гостей, и его обычно хватало для вольготного размещения трех-четырех среднего телосложения монголов. Сейчас же его площади едва хватило одному этому огромному разметавшемуся во сне богатырю. Лёжа на спине, тот громко храпел, от отчего его огромный живот ходил ходуном, подобно сотрясаемой землетрясением горе. «Которые...» — повторил, нахмурившись подберезовский, «Которые...» «Тебя заклинило, скудные надельные слова человек!» — осведомился повелитель. Он наблюдал за визирем с интересом. Тот же, в свою очередь, не отводил глаз от вовсю храпевшего незнакомца. «Что?» — подберезовский посмотрел на повелителя непонимающим взглядом внезапно очнувшегося человека, который не может сообразить, где находится и как сюда попал. «Я сказал...» «Простите, а кто этот человек?» Чело Бастурхана собралось в складке, но это длилось лишь мгновение. Он был настолько заинтригован поведением своего визиря, что решил не обращать внимания на такую вольность в его общении с повелителем. — Почему тебя интересует этот человек, любопытный ты человек? — спросил он. — Понимаете, этот человек напоминает мне одного человека, а тот человек... — Это мой брат, — сказал Бастурхан. «Брат — Брат? — недоверчиво переспросил визирь. У него округлились глаза. — Простите, Бастурхан Бастурханович, но я впервые слышу, что у вас имеется брат. «Знаете, конечно, ваши родственные дела, они, с одной стороны, ваши личные дела, но, с другой стороны, ваша великая личность принадлежит истории, а посему никаких тайн от народа у вас быть не должно. Поэтому я весьма удивлен, что вы скрыли от меня факт существования брата. Ну, то есть, возможно, вы сделали это ненамеренно, а с другой стороны...» «Я сам узнал о его существовании лишь недавно», — сказал, недослушав Бастурхан. «Недавно?» Теперь складки образовались на лбу Визиря. Его биологическому компьютеру понадобилось всего несколько секунд, чтобы сделать правильный вывод. «А, понял!» – радостно воскликнул он. «Это соответственно традициям вашего народа, так?» Когда один напоил другого вкусным кумысом, а тот говорит «О, щедрый человек, ты спас меня от смерти, от жажды!» «Ты настоящий брат, и теперь я должен тебе погроб жизни!» «Эта чаша кумыса являлась той чашей, которая...» «О, Господи, когда же, наконец, я избавлюсь от этого кошмара, от всех этих бредней, которые...» «Ты что-то бормочешь, бойкий на язык человек?» Сухо осведомился Бастурхан. «Почему, сказав о моем народе, твое морщинистое личико степного хорька этого профессионального собирателя падали?» этого нечистых помыслов зверька, перекосила столь брезгливая гримаса? Или ты опять взялся за старые штучки и решил еще раз испытать мое великое долготерпение на прочность? Хорошо, сейчас я покажу тебе, что оно не бесконечно, что даже долготерпение Повелителя имеет свой предел. Хотя это и кажется столь невероятным и противоречащим законам управляемой им Вселенной, что... «Нет-нет, только вот не надо мне ничего показывать», торопливо сказал Подберезовский. Он опять приложил руку к сердцу и заверил. «Каюсь. Не имел в виду ничего такого. Просто я слишком долгое время пробыл вне вашего прекрасного народа. Маленько одичал среди своих бывших соплеменников. Потому мне и показалось забавным, что какой-то...» Он метнул беглый взгляд на перевернувшегося с сонным ворчанием богатыря. «Бомж...» Устроился в ставке великого потрясателя вселенной, как в бесплатной ночлежке. Да еще, мало того, запросто храпит, словно «Это не бомж», — сказал Оттаев Бастурхан. «Это дервиш. На его неказистом с виду халате пыль звездных дорог. На его мозолистые пятки налипли породы самых дальних уголков вселенной». Его глаза видели столько, сколько не смогут увидеть глаза самого зоркого, но ведущего оседлый образ жизни человека. Его уши слышали голоса птиц и животных, которые... По лицу Подберезовского чувствовалось, что он готов зажать свои собственные уши и закричать во весь голос. Но визирь терпеливо дослушал затянувшуюся на добрых пять минут речь повелителя и даже не моргнул глазом. «Понятно», — кивнул он. «Так бы сразу и сказали владыка. Дервиш так дервиш, разве я против? Просто он мне напомнил одного человека. А как, простите, вы... Черт, как бы это сформулировать? Ну, как вы выяснили, что он ваш брат?» «О, это целая история. Этот смелый воин преградил мне дорогу на Свердловск», — пояснил Бастурхан. «Мне доложили, что в степи, через которую я шел на этот город... «Сидит на стуле великий колдун. Своими заклинаниями он создал невидимую черту, через которую не смогли проехать мои разведчики-мотоциклисты. Шины их мотоциклов лопнули, едва они коснулись этой невидимой простому смертному черты. Я захотел посмотреть на этого человека лично и приказал своим воинам привести его в мою юрту». Мои воины не смогли выполнить приказ своего повелителя, потому что этот человек выкрикнул секретные слова и отправил их в невидимый глазу мир, в котором они теперь проведут долгую тысячу лет, не видя своих родных и близких. Тогда я, великий хан и потомок великого хана, решил лично помериться с этим человеком силами, ибо никто, кроме меня в мире смертных, не смог бы этого сделать. Я повелел подготовить специальную площадку, на которой предстояло сразиться двум великим. Боясь перебить, подберезовский слушал речь повелителя вселенной добрых 10 минут и ничего не слышал. Он понял только одно. Какой-то бомж случайно сорвал все его тщательно продуманные планы и заставил армию монголов пойти в обход Свердловска. Выходит, из-за двух идиотов, монгольского и неизвестно какого роду племени, все его подготовительные мероприятия полетели ко всем чертям. Зря он вертелся бессонными ночами в промерзшей монгольской юрте, обдумывая план захвата России. Зря Седой крутил динамо-машину, обеспечивая работоспособность его компьютера. Зря его соратник и член будущего мирового правительства Бучейс, Согласно их задумке осуществлял веерные отключения электроэнергии целых областей, маскируя главную задачу – отключение электроэнергии стратегически важного Свердловска. Зря он ездил по городам и весям, постылевшей холодной страны, оговаривая с ее алчными губернаторами условия продвижения монгольской армии через их территории. Готовый порвать этого чертового бомжа своими руками, Подберезовский вскочил, не в силах сдержать рвущиеся через край эмоции. «Как какой-то бомж мог не пустить вас на Свердловск?» — закричал он, бросаясь к висевшей на стене юрты штабной карте. «Какой еще в жопу колдун? Какая в жопу заколдованная черта, от которой лопаются шины? Бастурхан Бастурханович, вы соображаете, что вы говорите?» — Вот, — он быстро переставил несколько разноцветных флажков, — где вы уже давно должны были быть. — А вот, — он передвинул еще несколько флажков, — где вы есть сейчас по факту. Это вам для наглядности. Теперь вы видите, чем это грозит вам и вашей армии. — Бастурхан Бастурханович, мы же с вами обо всем договорились. Я специально приехал выяснить, почему еще до сих пор не взят Свердловск. Ведь из-за этого срывается наступление на... Едва вскочивший визирь начал кричать, к нему бросились дюжие ребята из охраны с кривыми монгольскими саблями наперевес, но были на полдороге остановлены вялым жестом повелителя. Еще одним вялым жестом он отправил их на место. И вскоре плечистые, прошедшие тщательный отбор воины замерли на корточках возле брезентовой стены юрты, зорко наблюдая за брызгавшим слюной визирем, готовые в любой момент отрезать язык нечестивца, посмевшего кричать на повелителя, и отрубить руки, посмевшие без его разрешения трогать штабные флажки. «Ты все сказал, слабый нервами человек», дождавшись окончания истерики визиря, спокойно спросил его повелитель. «Должен отметить, тебе здорово повезло», потому что сегодня я пребываю в благодушном настроении. Пребываю же я в таком настроении, потому что нашел брата. Он кивнул на опять заворочившегося во сне богатыря, который, словно подтверждая его слова, тут же с резким звуком выпустил газы. Лучше присядь и выпей кумысу. Он укрепляет нервы и бодрит ум. Подберезовский обмяк. Он посмотрел на пристроившихся на корточках охранников и запоздало побледнел. До него вдруг дошло, какой опасности он только что подвергался. «Прошу простить меня за невыдержанность, повелитель», — промямлил он, присаживаясь. Еще пребывая в ужасе от только что сотворенного, он безвольно принял из рук обслуживающего монгола пиалу с кумысом и автоматически осушил ее до дна. Тут же, опомнившись от противного вкуса во рту, он схватился за живот, будто сдерживая рвотный спазм, и в следующую секунду был оглушен хохотом наблюдавшего за ним Повелителя Вселенной. «Прощаю!» — отсмеявшись, сказал тот. «Однако должен тебя предупредить, смело рискующий жизнью человек, что в следующий раз ты такое послабление можешь и не получить». «Но мы же договаривались», — хмуро сказал Подберезовский, — еще придерживая живот рукой. Он умолк на секунду, словно прислушиваясь, что там происходит, и добавил, ну, насчет Свердловска. «Я ни с кем никогда не договариваюсь, опрометчивый в предположениях человек. Я повелеваю». «Да, да, конечно. Однако же, учитывая некоторые обстоятельства нашего сотрудничества, нет, не сотрудничества даже, пожалуй, поскольку вы наверняка ни с кем никогда не сотрудничаете. А как бы это сформулировать? Проснувшийся от шума дервиш, некоторое время тупо смотрел на окружавших его людей, словно тоже не понимал, где находится и как сюда попал. Затем его помятая от сна и размышлений физиономия слегка разгладилась, и он шумно зевнул. Присев и нашарив рукой стоявшую возле его войлока ополовиненную бутылку водки, Дервиш допил остаток и хотел было швырнуть опустевшую посудину куда подальше, но посмотрел на кривые сабли охранников, передумал и аккуратно поставил ее на прежнее место. Затем он опять зевнул и хотел было вновь улечься спать, но внезапно его внимание привлек говорящий и размахивающий руками визирь. Дервиш глухо заворчал и поднялся на ноги. Под цепкими взглядами охранников он грузной поступью приблизился к войлоку Повелителя Вселенной и некоторое время стоял сбоку, метрах примерно в трех от разговаривающих, разглядывая увлеченного разговором не незамечающего его визиря. Внезапно богатырь издал громкое утробное рычание и сделал несколько шагов вперед. Подберезовский повернул голову на шум, и только сейчас, заметив почти нависшего над ним огромного человека, закричал от страха. Он хотел вскочить, но не смог этого сделать по причине внезапной слабости ног. «Бастурхан Бастурханович, кто это?» пронзительно закричал он, тыча пальцем в опять зарычавшего человека. «Бастурхан Бастурханович, убедительно прошу вас оградить меня от этого, этого...» договорить он не успел. Рычание человека горы стало совсем громким. Не обращая внимания на подскочивших и замерших рядом в ожидании знака повелителя охранников, он протянул огромные ладони, схватил под Березовского залацканные пиджака и рванул вверх так, что затрещала ткань, и на войлок щедро посыпались пуговицы. «Где деньги, сука?» – страшным голосом выкрикнул человек гора, в мертвенно-бледное лицо, повисшего в воздухе визиря. «Где обещанный откат за Всероссийский автомобильный альянс?» Он тряхнул трепыхающегося в воздухе под Березовского с такой силой, что теперь посыпались пуговицы с его белой рубашки. «Сейчас вот как отшунтирую тебя коронарно!» Бастурхан сделал знак рукой, и готовые к решительным действиям охранники послушно отступили назад. Однако старший охраны тоже сделал знак, и один из его воинов, незаметно для повелителя, бесшумной тенью встал за его спиной. Тот же с интересом наблюдал за столь неожиданно развивающимися событиями. «Бастурхан Бастурханович!» – прохрипел, задыхающийся в объятиях силача олигарх. «Убедительно вас прошу, прекратите же это безобразие, оградите меня от этого сумасшедшего, ведь я ваш визирь!» Я незаменим, и...» Повелитель встал и, шагнув к двоим, мягко положил руку на плечо дервиша. «Оставь его, брат!» Так же мягко сказал повелитель в его побагровевшее от ярости лицо. «Ты уже доказал свою силу. Визирь же мой является человеком умственного труда. Он физически слаб. И по причине этой слабости не может соперничать с богатырями». Дервиш глухо проворчал что-то нечленораздельное. Несколько секунд он бессмысленно смотрел на Бастурхана покрасневшими маленькими глазками, затем его кисти разжались, и визирь с приглушенным писком упал на войлок. Не вставая, он быстро на четвереньках отбежал в сторону, уперся головой в ногу воина из охраны и, обогнув его, по собачьи потрусил дальше, пока не достиг стенки юрты. «Вы знакомы?» – спросил Бастурхан у тяжело дышащего дервиша. Тот опять глухо что-то проворчал и грузно осел на войлок, на место, где только что сидел, размахивая руками, визирь. Бастурхан тоже опустился на свое место. «Вы знакомы?» – спросил он у замершего в углу на корточках визиря. Испуганными глазами тот наблюдал за еще не растратившим запалой ярости здоровяком. Не получив ответа ни у одной из сторон, повелитель вздохнул. «Водки!» – негромко выкрикнул он, и немедленно выбежавший из-за кухонного полога человек, в мгновение ока оказавшийся рядом, бесшумно поставил на войлок поднос. Бастурхан лично налил полный граненый стакан и поднес его здоровяку. «Пей, дервиш!» – сказал он совершенно лишнюю фразу – потому что не успел он ее договорить, как стакан опустил. «Теперь объясни мне, откуда ты знаешь этого человека?» Он указал пальцем на визиря, затем этим же пальцем поманил его к себе. «А ты иди сюда! Не подобает моему визирю сидеть в стороне, подобной лисице, которая улизнула в свою нору и трясется там от страха, на потеху загнавшей ее своре». «Бастурхан Бастурханович, я, конечно же, очень ценю ваши приглашения, однако...» «Я сказал, подойди, дрожащий осиновым листом человек, иначе я прикажу своим воинам доставить тебя сюда силой». «Но, Бастурхан Бастурханович, вы можете гарантировать мне, что этот сумасшедший?» Заметив взгляд повелителя, Подберезовский быстро вскочил и, не менее быстро переместившись в пространстве, уже через пару секунд сидел. выбрав место поближе к повелителю. Из-под лобя он настороженно следил за каждым движением сердито сопевшего дервиша. «А теперь шутки в сторону. Я хотел бы услышать внятные объяснения произошедшего», жестко сказал Бастурхан. «Кто из вас начнет первым?» «Знать его не знаю», буркнул подберезовский. «Бастурхан Бастурханович, можно мне тоже выпить?» «Кумыс перед тобой!» «Потерявший зоркость глаз человек», — спокойно сказал повелитель. «Но вы же знаете, меня от него пучит», — подберезовский озабоченно приложил ладонь к животу. «Кажется, там еще не прижилась недавно выпитая доза». «Хорошо, пей водку». «Она тоже перед тобой», — позволил повелитель. «Все равно настоящим монголом тебе не стать, слабый животом человек». Подберезовский потянулся было к литровой бутылке столичной, но дервиш издал низкий рычащий звук, и он испуганно отдернул руку. «С вами не соскучишься», — усмехнулся Бастурхан. Он сделал знак, и человек с кухни принес еще один поднос. «Итак», — подбодрил он собравшихся, терпеливо дождавшись, пока визирь, наливший себе водку трясущейся рукой, не выпил ее не отводя настороженного взгляда от исподлобия наблюдавшего за ним дервиша. Это падло мои деньги украла», — скрипуче сказал тот. «Это правда?» — спросил Бастурхан. «Знать не знаю этого человека», — излишне торопливо возразил Подберезовский. Но под пристальным взглядом повелителя сник и буркнул. «Ну, похож он на одного. Тому я действительно немного должен остался, а этому нет». А кто тот человек? Он, подберезовский замялся, он, как бы это сказать? Ну, он наподобие вас, тоже повелитель, только бывший. Он сейчас вообще в анабиозе лежит. Повелитель? Бастурхан приподнял брови. Ну, России. Ага. А что скажешь ты, брат? Тоже брата нашли. Тихо, чтобы не услышал богатырь. пробурчал Подберезовский. «Бастурхан, Бастурханович, вы меня удивляете!» «Право слово, ну нельзя же так взять первого встречного бомжа и...» Под взглядом повелителя он осёкся и поспешно потянулся к водке. «Здесь помню, здесь не помню», пробурчал Дервиш, поочередно ткнув пальцем в лоб и затылок. «Вот видите», — обрадованно воскликнул Подберезовский, но тут же поймал еще один взгляд и опять умолк. «Померз я сильно», — пояснил Дервиш, наливая себе стакан. «Лет пять в холодильнике каком-то провалялся». «А как зовут хотя бы, помнишь?» — спросил повелитель. Возникла пауза. В течение полуминуты Дервиш сосредоточенно хмурил лоб. «Борис!» — наконец сказал он. «А отчество?» — Петрович, кажется. Он еще немного подумал. «Нет, Николаевич». — Точно, Николаевич. А вот фамилии не помню. — Не напрягайся, — мягко сказал Бастурхан. — Даже отчество было лишним. Монголу достаточно услышать имя, чтобы понять, с кем он имеет дело. Это у вас важна фамилия. У нас же человека судят по делам его. — Вот он? — Бастурхан, поджав губы, бросил взгляд на олигарха. — Тоже Борис. — Но разве можно вас сравнить? «Действительно», — пробурчал Подберезовский, — «нашли с кем сравнивать». «Однако, чтобы не возникло путаницы, вас нужно как-то разделить. Поэтому ты будешь зваться...» Бастурхан тоже сделал паузу и не без торжественности завершил. «Борис Батыр». «Что еще за...» — нахмурился Дервиш. «Это на тюркском наречии. По-вашему, богатырь», — пояснил повелитель. И должен заметить, немногие даже из монголов удостаиваются чести так называться, не говоря уже о представителях чужеземцев. Лицо дервиша разгладилось. «Ну, тогда я согласен, чего там?» «Однако меня смущает один момент», — сказал Бастурхан. «Борис Батыр, если ты не помнишь даже своей фамилии, как ты мог вспомнить о каких-то деньгах?» «Действительно», — опять пробурчал Подберезовский, — Вы, Бастурхан Бастурханович, прямо в корень смотрите. Впрочем, как всегда. Как спрашиваешь? А вот взглянул на эту падлу. Дервиш посмотрел на визиря, поднял сжатый кулак и тот испуганно отпрянул. И словно что-то щелкнуло в голове. Но ничего, я еще вспомню, не сомневайся. Все вспомню, дайте мне только отогреться, пообещал он. и Подберезовский поспешно вытер губы бумажной салфеткой. «Спасибо за компанию», — сказал он, вставая. «Было приятно провести с вами время, однако же мне пора, господа. Прошу великодушно меня извинить». «Сидеть!» — сквозь зубы прошипел повелитель с такой интонацией, что Подберезовский без лишних слов брякнулся обратно на войлок, ловко по-монгольски скрестив под собой ноги. «Я решаю так!» после довольно длительных раздумий, сказал повелитель. «Не знаю», – он посмотрел на здоровяка, «действительно ли ты есть старый повелитель России?» «А ты», – он посмотрел на визиря, «действительно ли украл у него деньги? Но зная твое проворство, я готов предположить, что это весьма и весьма похоже на правду». По крайней мере, если бы кто-то принимал ставки, Я бы поставил именно на такой вариант. Ну, знаете ли, Бастурхан Бастурханович, не ожидал от вас такого, извините, заявления, потому что... Укоризненно начал было Подберезовский, но повелитель приподнял руку, и он умолк. Однако, как бы там ни было, вам придется забыть про свои распри, потому что вы понадобитесь мне оба, закончил Бастурхан. И предупреждая возможные возражения, потому что визирь опять раскрыл было рот, а Дервиш опять громко и сердито засопел, подытожил. «Я все сказал. Я – повелитель вселенной. А посему – так тому и быть».